Глава третья Еще три дня нам пришлось останавливаться на ночлег в лесу. Капитан пугал своей бледностью и уставшим видом. Я заваривала для него настойку из трав от температуры и обрабатывала рану. «Благодаря твоим травам все быстро заживает», — проговорил Виктор, осматривая плечо. Ты покажешь мне, какие растения используешь. Мне очень пригодится в будущем. На этом свете осталось мало знахарок. Откуда у тебя такие познания? Раньше моя семья жила на севере. Отец воевал, а мама сидела дома с детьми. Когда она носила меня под сердцем, то часто ходила в гости к одинокой женщине, которая жила в лесной глуши. Мама с ней подружилась. Знахарка научила ее разбираться в травах. Она помогла мне родиться на свет, а потом присматривала за мной, когда я была маленькой, потому что мама в то время не справлялась одна с детьми и хозяйством. Отец вернулся домой, когда мне исполнился год. Он даже не знал, что мама забеременела от него тогда, когда приезжал на пару дней навестить семью. Папа, конечно, очень огорчился, узнав, что родилась дочь, а не сын. «За хорошую службу моего отца отправили на запад, к милорду Аиду». Он стал его правой рукой. «По сей день помогает в борьбе с укушенными или с теми, кто недоволен установленной системой», — ответила я. «Потом покажу тебе, как определить, какие травы ядовиты, а какие приносят пользу». «А сонное зелье умеешь делать?» — поинтересовался Виктор. «Да». «Только для этого нужен особый цветок. Он расцветает только раз в году». «Для чего тебе сонное зелье?» С любопытством спросила я, перевязывая мурану. «Если будет возможность, то испытай отвар на оборотне. Возможно, их удастся усыпить на какое-то время. Тогда появится шанс вырвать у твари их сердца», задумчиво посмотрел вдаль с надеждой, проговорил Виктор. «Хорошо, я попробую». «Ведь только не уверена, что переживу встречу с такими чудовищами. Я же видела, как оборотень набросился и разорвал на части воинов. До сих пор перед глазами та страшная картина», — судорожно сглотнув, призналась я. Мурашки побежали по телу, когда капитан ухватил меня за подбородок и заставил посмотреть в глаза. «Аврора, у меня вся надежда на тебя и Анну». Добудьте мне нужные сведения любой ценой. Остальные девушки точно не справятся. После встречи с укушенным, похоже, они лишились разума. Бормочут молитвы себе под нос, не переставая. И отказываются от еды. А ты и Анна более спокойные. Ты так мечтаешь уничтожить оборотней? А если они неплохие? Ну, не все среди них звери. Наверняка в их стаю живут женщины и дети. «Ты убьешь всех?» — насторожилась я. Честно признаться, всегда считала, что у каждого существа есть право на жизнь. Если волчицы и их дети не будут трогать людей, то почему бы не оставить их в живых? Да, я хочу истребить весь их вид. Если честно, не задумывался над тем, что сделаем с волчицами. Мы никогда их не встречали оборотни прячут своих женщин и детей. Если они сдадутся и уйдут подальше от нашей территории, то мы пощадим их. В отличие от них, мы не звери и не варвары. Спокойно ответил капитан. Сделаю все, что смогу, ради тебя. Ты мне не безразличен, призналась и отвела взгляд в сторону. У меня сердце чуть не выскочило из груди, ведь нелегко говорить о своих чувствах. Капитан с шумом втянул себя в воздух и нервно провел рукой по волосам. «Аврора, мы не можем!» «Проклятие! Нельзя привязываться друг к другу!» бросив на меня гневный взгляд, прорычал он. «Почему?» — выдохнула я. «Волкам нужны девственницы?» «Нет, им без разницы, каких мы доставляем, невинных или нет». Их интересует только возраст. Воинам запрещено прикасаться к избранным, потому что у нас должна быть ясная голова. Если мы поддадимся чувствам и влюбимся, я просто не смогу выполнить свой долг, так как не отдам любимую на растерзание чудовищем. — Ты сказал, что исполнишь любое мое желание. Ты можешь сделать кое-что для меня? — прошептала, боясь смотреть ему в глаза. От волнения я теребила шнуровку на корсете и тяжело дышала. О, Всевышний, как же стыдно! Виктор точно посчитает, что я лишилась ума. Конечно, все что угодно, оживился капитан. Ты помогла мне справиться с ранением. Чем я могу быть тебе полезен? Проведи со мной ночь. Хочу, чтобы первым мужчиной в моей жизни был тот, кто мне нравится а не зверь, которого я уже ненавижу. Сколько их будет? Они же наверняка пустят по рукам, отнимут честь и разорвут душу. Знаю, что приличные девушки вступают в брак невинными, но у меня никогда не будет мужа. Я же обречена на смерть, так что лучше я лишусь невинности с тобой, чем с оборотнем. Как я и ожидала, у капитана открылся рот от удивления. Виктор даже меч выронил из руки. Воин ошарашенно смотрел на меня и хмурился, а в его глазах клубилась дикая смесь из растерянности, ярости, сочувствия, понимания и желания. «Аврора!» — сжимая кулаки до хруста, пророчил он. «Ты меня вообще слушала! Никакой привязанности! Ты не понимаешь, о чем просишь меня?» «Значит, найду более сговорчивого!» Я не намерена дарить чудовищу то, что берегла для одного единственного. Не сдержав слез, ответила я. Развернулась и убежала. Значит, найду более сговорчивого. Я не намерена дарить чудовищу то, что берегла для одного единственного. Не сдержав слез, ответила я. Развернулась и убежала. Не могла находиться рядом с капитаном. Чувствовала себя глупо. «Зачем вообще затеяла этот разговор?» «Аврора, стой!» — крикнул капитан. «Но мне хотелось убежать от него подальше, чтобы не умереть от стыда и боли. На что я надеялась? Что он ответит мне взаимностью? Наивность меня когда-нибудь погубит!» «Арман, задержи ее!» — Виктор ряпнул своему помощнику. Сбегать из лагеря я не собиралась, так как не хотела, чтобы из-за этого убили всю мою семью. Однако нахлынувшие эмоции требовали выход, поэтому на все предупреждения воинов остановиться я не обращала внимания. Ветер развивал мои волосы и ласкал кожу, а перед глазами мелькали деревья. В такие моменты я чувствовала себя свободной, с детства любила лес. Мне нравилось бегать босиком по траве, собирать ягоды, любоваться бабочками, слушать пение птиц. Но скоро все это отнимут. Остановившись около озера, я присела на корточки и набрала в ладошку воды. Рядом со мной остановился Арман и тяжело дышал. — Чем ты так разгнивала капитана? — Он в бешенстве! Пытаясь отдышаться, поинтересовался воин. Но я не обращала на него внимания, Несколько дней мы находились в пути, поэтому мне до безумия захотелось искупаться и смыть с себя дорожную пыль. Молча стащила сапоги, расшнуровала корсет, стянула рубашку, отбросила ее на траву. Арман резко отвернулся, чтобы не смотреть на меня. Оставшись обнаженной, я вошла в воду, погрузилась с головой и отплыла от берега. Теплая вода расслабила мои мышцы, а вот груз на душе так и остался. — Мы скоро доберемся до таверны, там и искупалась бы, — пробубнил Армен и осторожно повернулся, чтобы убедиться в том, что я не утопилась. Через несколько минут к озеру подбежала Анна. Она с опаской оглянулась, словно за ней кто-то гнался. Подруга буквально на ходу снимала с себя одежду. Арман смутился и снова отвернулся. «Да что же вы творите? Нельзя далеко уходить от лагеря! Это запрещено! Опасно!» — возмущался Арман. Тем временем Анна с радостным визгом забежала в воду. «Вода? Волшебная! Арман, что ты стоишь, как истукан? Иди к нам!» — с хохотом крикнула подруга и отправила волну в брызг в сторону воина. Но тот смерил нас гневным взглядом. Между деревьев показался Виктор. Он сидел верхом, прижимая руку к груди. Капитан одарил меня убийственным взглядом. На его челюсти ходили желваки, а губы натянулись в тонкую линию. Я быстро поняла, что своими выходками довела Виктора до бешенства. — Живо! Выходите из воды! Скорость стемнеет! Опасно находиться вдали от лагеря! — прорычал капитан. У меня мурашки побежали по телу от его грозного рыка. Ты же не можешь нас наказать, хмыкнула Анна. Сам говорил, что мы неприкосновенны. Все равно, но я с легкостью могу направить почтовую птицу в вашу деревню и сообщить старейшинам о том, что вы нарушаете порядок, накажут ваши семьи, ледяным тоном заявил Виктор. Если бы взглядом можно было убивать, то мы с Анной уже давно упали бы замертво. Подруга направилась к берегу, мужчины, как по команде, отвернулись, Анна оделась, а потом бросила на меня удивленный взгляд, я не спешила выходить из воды. «Я отведу Анну в лагерь», — произнес Арман. Виктор кивнул, продолжая буравить меня тяжелым взглядом. «Тебе нужно особое приглашение?» — рявкнул он, гневно смотря на меня. Почему-то моя интуиция подсказывала, что я тоже приглянулась к капитану, просто он не хотел признаваться в этом, так как боялся привязаться. Я резко выпрямилась, заметив, как он судорожно сглотнул. Несколько секунд капитан не мог оторвать взгляд от моего обнаженного тела, а потом, видимо, до него дошло, что пялится неприлично. Виктор выругался и отвернулся. Я молча оделась, а потом прошла мимо капитана. «Верхом быстрее, дай руку!» — обогнав меня, проговорил он. Я смерила его колючим взглядом и, вздернув подбородок, пошла пешком. Виктор ехал следом. Так и ощущала на своей спине его тяжелый взгляд. «Наверное, капитан прав. Нельзя нам привязываться. А близость только все усугубит. Вот как выбросить Виктора из головы?» У меня все мысли были заняты не оборотнями и предстоящим испытанием, а капитаном. Похоже, я растеряла все остатки здравомыслия. Надо игнорировать Виктора. Точно. Говорят же, с глаз долой, с сердца вон. И я очень надеялась, что это поможет. Когда мы с капитаном вошли в лагерь, все бросили на меня косые взгляды. Наверное, войны думали, что я хотела сбежать. Анна сидела у костра, расчесывала мокрые волосы. Она что-то говорила Арману, а он улыбался. Капитан подозрительно прищурился, глядя на них. «Арман, есть разговор!» Виктор позвал своего друга и помощника. «Я знаю, что никакой привязанности. Мы с Анной просто общаемся. Этого нам не запрещали», — хмыкнул Арман, догадавшись, для чего его позвал капитан. «Это хорошо, что ты не забываешь. В любом случае нам предстоит отдать их врагу», — ледяным тоном произнес Виктор. «Ты это себе напоминаешь? Потому что я прекрасно знаю, для чего мы здесь и куда держим путь. Не впервой», — нахмурился Арман, а потом перевел взгляд на Анну и уже мягче спросил. «И что было потом?» Анна с опаской посмотрела на разъяренного капитана, а потом рассказала Арману интересные фрагменты своей жизни, тем самым его развеселив. Виктор тяжело вздохнул и размял рукой шею. Капитан отошел от нас в сторону, чтобы раздать указания воинам. Я заметила, как он сел на поваленное дерево. Виктор осторожно размотал повязку и поморщился от боли, а у меня сердце сжалось. Хоть я и хотела оставить капитана в покое, но все же не смогла. размельчив траву в миске, я залила ее кипятком и размешала, а затем молча подошла к Виктору, стараясь не смотреть ему в глаза. Осторожно нанесла мазь со всех сторон на рану и перевязала его плечо к куском ткани. Я прекрасно знала, что без посторонней помощи капитан не смог бы справиться. Когда я поднялась с места и уже сделала несколько шагов в сторону костра, то услышала тихое «Спасибо». Но оборачиваться не стала. Пора взрослеть. Дало иллюзии. Нет ничего светлого впереди. У капитана четкий приказ, и он его не нарушит. Доставит меня в замок и уедет. Зачем начинать то, что и так обречено на провал? «Лучше расстаться сейчас, чем потом». Так, успокоив себя, я села напротив костра и долго смотрела на пламя, пальцами сминала янтарный камень, который висел на серебряной цепочке. Очень хотелось домой, прижаться к маме, ощутить ее заботу и любовь. Подошедшая ко мне Анна сжала мою руку, словно прочитала мысли. «Он тебе отказал?» — догадалась она, а я кивнула. — Арман? — взглянув на подругу, поинтересовалась я. Я знала, что Анна собиралась обратиться к воину с такой же просьбой, с которой я подошла к Виктору. Подруге тоже не хотелось отдавать свою невинность оборотню. — Согласился, — покраснев прошептала она. — Только это должно быть тайной, иначе его накажут. — Разумеется, я никому не скажу. Я улыбнулась в ответ. Хоть кому-то из нас повезет провести ночь с мужчиной по собственному желанию, а не по принуждению. Капитан весь вечер бросает на тебя взгляд. Может, он еще передумает, заговорчески сказала Анна. Нет, он ясно дал понять, что не хочет иметь со мной ничего общего. Ну да ладно, небрежно махнула я рукой, изобразила безразличие. Изначально знала, что это неудачная идея. Пролетал день за днем, а я продолжала игнорировать капитана. Если он садился рядом со мной, я специально поднималась и пересаживалась в другое место. На вопросы Виктора не отвечала и делала вид, что его не слышу и не вижу. Капитан заметно злился и стал все чаще срываться на своих войнах. А те уже догадывались, кто именно является причиной его плохого настроения. С каждым днем мы уходили все дальше и дальше от родного дома. Путь выдался нелегким, и я с облегчением вздохнула, когда на горизонте появился огромный замок короля Артура. Территория очень хорошо охранялась. Вокруг замка стоял высокий каменный забор. Массивные ворота открылись с противным скрипом. Так мы попали во двор, где располагались конюшни, амбары с запасами продовольствия и дома мирных жителей. А чуть дальше на холме возвышался замок с массивными колоннами и пикообразными крышами. Нас сразу отвели в тронный зал, где мы встретили короля Артура. Раньше я никогда не видела правителя. Оказалось, что он немного старше Виктора, крепкий воин, который не прятался за стенами замка, а участвовал в битвах. Об этом свидетельствовали шрамы на его руках и щеке. У Артура уже подрастал юный наследник, наш будущий король Алан. Мальчик смирно сидел рядом с отцом и запоминал все действия короля, чтобы в будущем уметь править. Ваше величество, обратился Виктор, склонившись перед Артуром на колено. Мы доставили девушек западных земель. «Виктор, ты, как всегда, быстрее всех в этом деле. Остальных еще не привезли. Ждем со дня на день. Благодарю за верную службу. Девушек расселят по комнатам. А вы, славные воины, можете отдохнуть и навестить свои семьи», надменно посмотрев на присутствующих, сказал король. «У меня невольно побежали мурашки по спине». Непривычно было стоять перед королем. Простые жители редко его видели. По всем вопросам простые жители обращались напрямую к своим милордам. За нами пришли служанки, чтобы отвезти в ту часть замка, где предстояло провести некоторое время перед тем, как нас принесут в жертву. Воины почтительно поклонились королю и направились к выходу. Я бросила на Виктора тоскливый взгляд, и сердце болезненно кольнуло. Капитан словно почувствовал мой взгляд и резко обернулся. Виктор кивнул мне, прощаясь навсегда, а у меня слезы потекли по щекам. В горле стоял ком. Вот и все. Наши пути разошлись навсегда. Когда я вошла в просторную комнату, то поразилась роскоши. Проведя ладонью по шелковым простыням, я бросила взгляд на обелие фруктов на столе. Служанки приготовили лохань с теплой водой. Затем втирали в мои волосы ароматную пену, смывали с меня дорожную пыль и растерли маслом мое тело. А потом помогли надеть красивое бирюзовое платье. В Таких нарядах ходили только во дворце. В лесу этими пышными юбками я цеплялась бы за сухие ветки. Мои волосы заплели в красивую прическу. Всех девушек отвели в обеденный зал, где нас ждал Артур и его супруга, королева Роза. Многие счастливицы оживились, ощутив вкус роскоши, а мы с Анной наоборот, загрустили. Она скучала по Арману, а я по Виктору. Уже корила себя за то, что все это время игнорировала капитана, Лучше наслаждалась бы каждым днем, проведенным рядом с ним. Через три дня доставили еще несколько девушек с других уголков Агарта. Так нас стало ровно двадцать. Собрав их всех в тронном зале, король Артур поочередно спрашивал у каждой о том, что бы им хотелось напоследок. Кто-то просил сладости, кто-то побывать на балу, а она даже заявила, что мечтала провести время в библиотеке короля. Артур лишь кивал, натянуто улыбаясь. Когда он посмотрел на меня, я одарила его тяжелым и пронзительным взглядом, чтобы правитель почувствовал свою вину. Ведь Артур и его семья продолжат жить, а я нет. Несправедливо. Король заметно напрягся. — Аврора, а чего желаешь ты? — хладнокровно поинтересовался он, сжимая пальцами рукоять меча. Мой отец такой же, всегда готов к бою. Под ребрами заныло, все же я тосковала по родному дому. — Ваше Величество, можно задать вам личный вопрос? — осмелела я, обращаясь к владыке этого мира. Он немного опешил от такой дерзости, но кивнул в знак согласия. — Вы любите королеву Розу? — поинтересовалась я. Остальные девушки изумленно застыли, глядя на меня, как на лишенную. Да, я задала слишком личный вопрос. Артур кашлянул и строго посмотрел на меня. За подобную дерзость он мог и казнить, но только не в этом случае. Поэтому я бессовестно воспользовалась этим моментом. Да, я люблю свою жену. А к чему ты задала этот вопрос, насторожился правитель. «Если бы у вас было так же мало времени, как у меня, что бы вы предпочли? Любоваться библиотеками? Веселиться на балу? Есть сладости? Или провели бы остатки своих дней с королевой Розой?» спросила я. «Конечно, я посвятил бы свое время Розе», уверенно ответил он, с интересом смотря на меня. Тогда у нас с Анной одинаковое желание. Мы хотим провести время с Виктором и Арманом. За этот месяц мы привязались к этим воинам. Но мужчины не ответили взаимностью, потому что вы приказали держаться подальше от избранных. Я понимаю, что это не положено, но все же нам предстоит умереть во благо мира. Неужели нельзя разочек «Отступить от правил и позволить нам пообщаться с теми, кто стал нам дорог», — уточнила я. Король помрачнел и тяжело вздохнул. «Вы же понимаете, что я запретил воинам не просто так», — начал Артур, провел рукой по рукоятке меча, словно ласкал любовницу. «Когда правил мой отец, произошел случай». Один из его лучших воинов влюбился в ту, которая была приготовлена для жертвоприношения. Девушку отдали врагу, а воин сходил с ума. Вскоре он собрал восстание за спиной моего отца и отправился на территорию оборотней, чтобы спасти любимую. Они вступили в бой с врагом и проиграли. После этого... Возле ворот замка появилась стая оборотней. Они разрывали на части всех, кто попадался им на пути. Волки продемонстрировали нам, на что способны, и напомнили о том времени, когда между нами не было соглашения. Было страшно выйти на улицу. Тогда было очень много укушенных, поэтому в полнолуние творился хаос. Вожак стаи предупредил моего отца, что если его воины снова появятся на их территории, то перемирию будет конец. Оборотни начнут нападать и убивать детей, женщин, стариков. Моим воинам не хватит сил одолеть оборотней. То, что ты просишь, опасно. Что, если история повторится вновь? Мужчины полюбят вас и не смогут отпустить. «У нас с оборотнями и так шаткий мир. В последнее время они творят, что хотят. А нам приходится закрывать глаза на происходящее, потому что мы слабее их». «Ваше Величество, тогда научите нас с Авророй навыкам обороны. Мы должны уметь постоять за себя», — заявила Анна. Я мысленно поблагодарила ее за такую идею. На Агарте женщин не обучают военному искусству. Вы созданы для любви и для продолжения рода. Сражение — это мужское дело, — холодно ответил правитель. Предлагаете любить оборотней и продолжать их род? Ваше Величество, нам не нужны все навыки ведения боя. Научите только самообороне. Кто знает, вдруг это спасет нам жизнь, и мы сможем одолеть одного волка. «Хоть какая-то от нас будет польза!» – с чувством произнесла свою речь Анна. Король Артур задумчиво посмотрел на нас и потер пальцами подбородок, а потом ответил. «Хорошо, мы отдадим вас хищникам только через полгода. Заодно успеем подготовить вас к жизни с оборотнями. Может, вам удастся освоить и защитные приемы», – согласился правитель. Из двадцати девушек только четыре решились научиться самообороне, а остальные смирились со своей участью и не хотели воевать с чудовищами. После того, как мы пообещали с королем, нас отвели к кузнецу, хотя я понятия не имела для чего, мое сердце замерло в груди, когда кузнец, узнав наши даты рождения, раскалил железные цифры на огне, а потом поставил каждое клеймо на запястье. Я прикусила губу до крови и застонала, когда раскаленный металл соприкоснулся с моей кожей. Рана пульсировала и щипала. На наши метки нанесли мазь, чтобы поскорее все зажило. — Для чего это? — спросила у кузнеца я. — Волки должны знать даты вашего рождения. Вас много, а запоминать им не хочется. Поэтому ориентируются по метке, — пояснил мужчина. Яд оборотней действует только на тех, кому от 20 до 25 лет. Именно в этот промежуток времени срабатывает яд, из-за этого получаются укушенные. Оборотни не любят создавать обезумевших тварей, поэтому проверяют возраст девушек. На следующий день нам объяснили, как нужно вести себя в логове, что можно, а чего нельзя. Благодаря лилии и сестре Виктора люди получили эти сведения и могли хоть как-то подготовить новых счастливец к суровой жизни. Нас угощали сладостями, разрешали гулять по замку, веселиться и отдыхать. В общем, делали нашу жизнь сладкой, как мед, чтобы было что вспомнить. Вечером за мной Анна и еще двумя девушками пришли войны. Нас сопроводили на специально отведенную территорию для тренировок. Мужчины хмурились и были явно недовольны тем, что им предстояло обучать женщин. У меня аж дух захватило, когда заметила Виктора. Он ошарашенно смотрел на меня, не веря своим глазам. Наверное, решил, что избавился раз и навсегда от надоедливой спутницы, а тут я снова мазулила ему глаза. К нам подошел пожилой воин, смерил насмешливым взглядом и покачал головой. «Приказ есть приказ, милые девушки, только потом не жалуйтесь на синяки и боль в мышцах», — проговорил он. «Меня зовут Тайлор, я буду вашим наставником». Первая тренировка показалась мне адом. Тайлер надеялся, что мы бросим эту глупую затею. Но мы, стиснув челюсти, молча и спокойно выполняли все его требования. Когда воин отпустил нас отдыхать, я валилась с ног от усталости. Подойдя к колодцу, я зачерпнула ковшом студеную воду, делала жадные глотки, и каждой клеточке тела ощущала присутствие Виктора у себя за спиной. «Если хочешь, то завтра я могу тебя потренировать». «Тайлер специально выжил из вас все соки, чтобы вы сбежали с тренировки. Он считает ниже своего достоинства тренировать женщин. А мне ваша затея нравится, поэтому могу помочь», — предложил Виктор. Я оставила ковшик в сторону и бросила на война холодный взгляд, умело скрыв эмоции. «Если есть желание, то помоги. Мы будем рады научиться защищаться, а не тратить тут силы впустую». Моннотонно ответила я и прошла мимо Виктора. Я мысленно напомнила себе о том, что нельзя привязываться к этому мужчине, однако сердце не слушало разум, оно бешено колотилось и делало кувырки. На следующий день тренировка началась с самого утра. У меня болели все мышцы и хотелось отдохнуть, но ради того, чтобы увидеть Виктора, Я переоделась в одежду для конной прогулки и отправилась навстречу к новому тренеру. Тайлер, узнав о том, что капитан проявил желание взяться за гиблое дело, с радостью уступил. «Начнем с метания ножей. Покажу, как правильно делать выпад и бросок», сказал Виктор, одарив меня тяжелым взглядом. Я сделала вид, что мне все равно, хотя мысленно ликовала, ведь видела по глазам капитана, что нравлюсь ему. Тем временем новый тренер расставил мишени, протянул нам ножи, а потом демонстрировал, как делать бросок. Его ножи четко попадали в цель, а наши все время пролетали мимо. Воин закрыл глаза рукой, чтобы не видеть этого ужаса. Мужчины смеялись и, смотря на нас, однако, заметив убийственный взгляд капитану, сразу умолкали. Наконец Виктор не выдержал подскочил ко мне и прижался грудью к моей спине. Одной рукой обвел мой живот, а другой поддерживал руку с ножом. Ноги шире, спину ровнее. Прицелилась, замахнула и бросай! Потеряв контроль над собой, рявкнул он. Я почувствовала себя куклой в его руках. У меня замерло сердце, и никакие мишени я не видела так как витала в облаках в тот момент. Мне показалось, что мир замер на мгновение, а воздух стал тяжелым. Капитан отдал приказ, и я разжала пальцы, выпуская нож, наблюдая за его траекторией. С помощью Виктора мы ловко попадали в цель, но стоило ему отойти, у нас ничего не получалось. Воин рычал и ругался. Это ему было легко, ведь мальчиков с детства обучали военному делу, а нам предстояло освоить азы за очень короткий срок. — Капитан, тут терпение требуется больше, чем при охоте на оборотня, — подперев плечом ствол дерева, хохотнул Арман. — Я это уже понял, — сквозь зубы процедил Виктор. — На сегодня достаточно. Завтра продолжим. «Если вы с ножами справиться не можете, то что будет, когда до мечей дойдем?» «Капитан, это гиблое дело. Женщины не созданы для войны. Ничего не выйдет», — цокнул языком Тайлер. «Поживем — увидим. Им все равно терять нечего. Может, в момент опасности вспомнят тренировки и все получится. Уж лучше так, чем сдаться и опустить руки», — заявил Виктор. Ты все еще надеешься, что кто-нибудь из девушек вернется из логова? Они обратно присылают или беременных, или укушенных. И ни одна не выяснила слабости. Оборотни все придумали и специально отпускают некоторых девушек, так как знают, что нам придется убить своих же. Волки наслаждаются нашим поражением, дразнят нас и провоцируют на необдуманный шаг, хмыкнул Тайлер. — Я не сдамся, — сухо бросил капитан. — Вы можете отдохнуть, — обратился Виктор к нам и развернулся, чтобы уйти. — Как рука? Не беспокоит? — вдруг поинтересовалась я, переминаясь с ноги на ногу. Капитан медленно обернулся и с удивлением скинул брови. Так как мы с ним давно не общались, наверное, он пытался понять, что изменилось. — Спасибо, все отлично зажило, — выдохнул капитан. По его глазам я поняла, что Виктор хотел еще что-то сказать, но передумал, развернулся и ушел. — Капитан рад, что теперь будет тренировать вас, — заявил Арман, хитро улыбнувшись. — Откуда такая уверенность? — кокетливо захлопав ресничками, поинтересовалась Анна. — После того, как мы вас привели к королю Артуру, капитан ушел в запой, психует и ломает все на своем пути. Одним словом, лишился покоя. А когда он увидел вас на тренировочном поле, то буквально оживился. Я умею быть наблюдательным, ведь недаром считаюсь лучшим следопытом. Вижу то, что скрыто от других глаз. Научишь нас ориентироваться по следам и находить дорогу? С надеждой спросила я. Завтра после тренировки Виктора расскажу вам про основные правила поведения в лесу. Спасибо! — воскликнула Анна. Кстати, в замке короля есть очень много потайных ходов. Так что, Анна, не запирай дверь в своей спальне. Я постараюсь незаметно проскользнуть мимо охраны и забежать к тебе в гости. Надеюсь, ты не передумала. Но если король узнает об этом, то накажет меня. Ведь нам нельзя к вам прикасаться, чтобы не привязаться. Мы с тобой будем жить одним днем. «Не строим планы на будущее и не готовимся к побегу, так что, по сути, ничего не нарушаем», — проговорил Арман, а у Анны щеки вспыхнули. «Спасибо за то, что решил рискнуть ради меня», — смущенно поблагодарила подруга. Арман подмигнул ей, а потом отправился к остальным мужчинам, чтобы не вызывать лишнее подозрения Вечером... Я вышла на небольшой балкон полюбоваться лесом, который растянулся по всему горизонту, а также многочисленными звездами и луной. Часовые выстроились на смотровых башнях, а остальные готовились к наступлению ночи. Я теребила кулон на шее, чувствуя себя самой одинокой во всем мире. Потом шепотом попросила Всевышнего даровать мне сил и мужества, чтобы стойко пройти испытание, посланное судьбой.